Глава вторая. Суровая реальность. Первая мысль. Проверить оружие. Черт возьми, должно же у меня быть хоть какое-то огнестрельное оружие. Этот жалкий бандит Гио, в тело которого я попал, должен был иметь хоть какой-то класс, специальность... Впрочем, о чем я? В бастионе все нахрен перепуталось. Руки есть, ноги, ствол. Значит, беги и стреляй. Торопливо нащупал у себя на поясе кабуру с пистолетом. Хорошо хоть какой-то огнестрело, плохо. То, что тварь, которая так ревет, просто обязана не бояться слабенького 9 миллиметрового калибра. Как ее там обозвали? Архиупырь. «Почему десятка? Что это вообще значит? Обозначение уровня?» На крыше снова ударил пулемет, но теперь он бил короткими очередями по три-пять патронов. Пока я в нерешительности торчал на выходе из элеватора, из дверного проема выскочил мокрый от пота полуголый свиньи с помповым дробовиком в лапах. Его лицо перекосило то ли от напряжения, то ли от страха. Я едва успел увернуться, иначе он просто сбил бы меня с ног. Весовые категории совершенно разные. «Мой!» — истошно заорал и мародер, на ходу запихивая патроны в патронник. «Хочу распотрошить десятку!» Кому он обращался, непонятно. Скорее всего, к пулеметчику на крыше. Архи упырь, кем бы он ни был, снова заревел, только уже гораздо ближе и еще более яростно. Пулеметчик затих, а уже через несколько секунд он показался мне на глаза. Человек просто шел по крыше, закрывая голову руками. Кажется, у него была какая-то проблема. Объект-снаряд. Мародер часовой девятого уровня. Состояние здоровья 0 из 206. Лояльность положительная. Пулеметчик, словно зомби, шатаясь и волоча непослушные ноги, продолжал идти вперед. Он быстро поравнялся с краем крыши, на секунду остановился, а затем шагнул и просто полетел вниз. Я даже с 10 метров услышал хруст ломаемых костей. Человек приземлился прямо на бетонные ступеньки. Ну, допустим, его либо ослепило, либо с головой было не в порядке. Но меня больше волновал вопрос, почему, будучи еще живым, его идентификатор показывал нулевое здоровье. «Гио, что встал?» Из дверного проема выскочил растрепанный глина, раскладывая на ходу одноразовый гранатомет. «Гоу, мочить тварь!» А затем взял да и швырнул мне в руки свое оружие. Это был РПГ-18, каким ранее 101-й кип отработал мою команду. Я едва успел поймать брошенный гранатомет, но и то слегка не рассчитал и треснулся зубами, разбив корпус нижнюю губу. Рот наполнил металлический солоноватый привкус крови, сам глина стянул со спины штурмовой автомат, снял с предохранителя и рванул куда-то вниз». Застигнутые врасплох мародеры, ругаясь и выкрикивая проклятия, носились по всему элеватору и рвались в бой, а я все стоял и не мог понять, против кого они собрались сражаться. Глянул вправо-влево, нет же никого, отошел в сторону, все еще не понимая, откуда ждать опасности, и вдруг по крыше забухали тяжелые шаги, отчего я даже присел, покрепче сжав гранатомет в руках». Поднял голову вверх и понял, мутант совсем рядом. Тварь, которую хотели завалить мародеры, неожиданно спрыгнула с крыши, оказавшись всего в нескольких метрах от меня. Я дернулся, заорал, отскочил назад и остановился в нерешительности. Это была какая-то кошмарная помесь вурдалака и динозавра. Она смотрела прямо на меня. И не двигалась. Мне удалось ее немного рассмотреть. Костлявая, тощая, серая кожа, обтянутый тонкой кожей череп, странно деформированный, вытянутый вперед, сплошные зубы, как у динозавра. Тело узкое, жилистое, передние лапы оканчивались чем-то вроде когтей, больше похожих на хитиновые ножи. Идеальный хищник». Таких в бастионе полным-полно. Но здесь был один интересный момент. Глаза у мутанта светились мутным белым светом. Совпадение или нет? Но когда я посмотрел в эти глаза, мои мышцы начали деревенеть. Осмотр противника занял всего секунду. За это время я даже идентификатор твари разглядел не сразу. Так все спонтанно получилось. «Субъект архиупырь. Заблудший мутант 10 уровня. Состояние здоровья 429 из 450. Опасность не определена». Чувствуя, что мои мышцы зажили какой-то своей собственной жизнью, я не на шутку перепугался и, резко вскинув трубу гранатомета, выжал спуск. Хлопнуло, зашипело, Словно в замедленной съемке граната влетела в грудь мутанта, отшвырнув его в сторону и, кажется, разорвал на куски. «Нет, не разорвалось, показалось. Я даже не выстрелил. Оружие лежало на бетоне, а я зачем-то подобрал ржавый обломок трубы». Мутант, истошно взревев, как ни в чем не бывало изящно поднялся на уродливые лапы и на четвереньках рванул куда-то вниз, совершенно забыв про меня. Непонятно, какие намерения были у мутанта, но он словно позабыл о цели своего визита. Так я считал, пока ему на пути попался толстяк свиньи. Растерявшийся мародер все-таки успел дважды шмальнуть из своего ружья, после чего... Его брыжущая кровью голова покатилась по грязному бетону. Я отбросил бесполезную трубу, хотел подобрать гранатомет, но его уже кто-то подобрал. Вокруг меня пронеслись еще двое бандитов. Я схватился за пистолет, увидел еще живого снаряда, лежащего на бетоне с переломанными ногами и ребрами. Рядом с ним лежал Калашников с подствольным гранатометом. Идентификатор показывал, что у архиупря еще оставалось больше половины очков здоровья, однако это его нисколько не волновало. Мутант прыгал из стороны в сторону, рвал попадающихся по пути мародеров когтями, в некоторых вонзал чудовищные клыки, а еще он быстро регенерировал. ГИО! Это кричал кочерга, поливая из ручного пулемета мутанта. Он откровенно мазал, но он предпочитал не обращать на это внимания. «Гио, парализуй! Гио, ну!» Я не мог понять, что ему от меня нужно, разве что... «Блин! Вот баран! Совсем забыл, что у меня должны быть какие-нибудь умения, либо новые от Гио, либо мои старые!» Открыл интерфейс, сверился с меню. Первым же пунктом обнаружил какой-то паралич. Так вот что имел в виду кочерга. У меня активный навык, позволяющий обездвиживать противника. Круто! И это у какого-то жалкого мародера. Вычитав краткую сводку, я понял, что не все так хорошо, как мне показалось. Чтобы воспользоваться способностью. Нужно держать цель в поле зрения аж пять секунд непрерывно, а учитывая, что ловкий архиупырь скакал между укрытиями как бешеная обезьяна, то применить умение было почти невозможно. Гио! Да отвали ты пытаюсь, огрызнулся я снова схватившись за автомат. Мародеров становилось все меньше и меньше, мутант быстро сокращал их численность. Да, потрепали они его хорошо, но, кажется, пырь активно регенерировал. У кочерги закончилась лента, поэтому мародер отшвырнул пулемет в сторону и вооружился карабином. Кажется, это был КС-22. Со всех сторон гремела стрельба, но калибр у большинства был мелким, что для такого мута было терпимым. Естественное восстановление работало на пределе возможностей. Его взрывали, расстреливали, пытались бить боевыми умениями, без толку. Шкала здоровья держалась в пределах 25%, а в то же время мутант не стоял на месте. Он уже отработал восьмерых бандитов, больше половины от общего числа. И тут мне в голову закралась мысль: А может, ну его нахрен мутанта этого самому свалить по-тихому, разобраться в обстановке, оценить возможности нового тела, решить, что делать и куда идти дальше? «Мысли материальны». Архиупырь пропал из виду, переключившись на тех бандитов, что были с другой стороны элеватора, а я, решившись на побег, рванул прямиком к кочерге, сорвал у него с пояса гранату, выдернул кольцо и бросил ему же под ноги. «Лич — Лич! — крикнул я, пригвоздив мародера к месту. «Зачем я это сделал?» «Да потому, что он был единственным, кто мог помешать мне сбежать. Он уже и так косился на меня, словно что-то замышляя. А-а-а!» Беспомощно замычал он. Грохнула. Мародера, лишенного возможности двигаться, раскидала по частям во все стороны. «Да, может, и жестоко с моей стороны, но зато правильно. А то бы прилетела пуля в спину». От такого преступного контингента можно ожидать чего угодно. Я тихо спрыгнул вниз, пробежал под стеной элеватора и нырнул в росшие слева густые кусты. За ними обнаружился дрожащий от страха глина с разодранной рукой. — Гиот, ты! — договорить он не успел. Пуля в лоб — весомый аргумент, чтобы заставить противника заткнуться. — на совсем. Осмотрелся, прислушался. Стрельба все еще гремела, только уже куда менее интенсивно. Архиупырь почти закончил резню. Самонадеянные бандиты считали, что смогут его завалить. А вышло как раз наоборот. Проверил шкалу выносливости. М да это совсем не тело хана. Там все было куда лучше. Да и прокачал я его тогда очень хорошо. Жаль, что вмешательство Киба подсунуло мне такую свинью. Я рванул на север, используя попадающиеся на пути кусты и камни. Не прошло и двух минут, как я удалился от полуразрушенного элеватора на 500 метров. Неплохо. Стрельба наконец-то утихла. Либо мутанту надоела эта забава, либо мародеров попросту не осталось. Я нырнул в ближайший куст, замер там и принялся наблюдать. Примерно минуты полторы было тихо, когда наконец-то я заметил движение. Какой-то одинокий мародер, шатаясь странным зигзагом, бежал непонятно куда, а следом за ним по пятам, не сильно торопясь, следовал архиупырь. Желтый идентификатор гласил. Субъект, Архиопырь Заблудший мутант десятого уровня. Состояние здоровья 108 из 450. Опасность не определена. Лояльность положительная». Я опешил, с каких это пор у мутантов по отношению к людям есть лояльность. Тем не менее, руки сами потянулись к автомату с заряженным подствольником. Снял его со спины, прицелился – Однако стрелять не стал. Мут вдруг остановился и посмотрел точно на то самое место, где я сейчас притаился. Он не мог меня видеть. Кусты скрывали надежно, но каким-то самым непостижимым образом он меня видел. Археупырь взревел, рывком бросился к последнему раненому бандиту, сбил его с ног и отгрыз руку вместе с плечом а затем эта куча жилистых мышц, костей и зубов, огромными прыжками понеслась ко мне. Скинул автомат, но стрелять почему-то не стал. Чуйка сработала, и это неспроста. Мут всего за 15 секунд преодолел огромное расстояние и остановился рядом со мной, уставившись жуткими глазами, Стоит отметить, что теперь они не светились белым светом, были обычными, как у собаки. Жаль только, что это совсем не собака. Я снова обратил внимание на идентификатор. Он был зеленым. Субъект архиупырь. Заблудший мутант 10 уровня. Состояние здоровья 134 из 450. Опасность не опасен. «Лояльность положительная!» и «Это вообще как? Переобулся на ходу?» Мысли хаотично вертились в голове, перебивая друг друга. В голову пришло совсем дикое предположение. «А что если... что если Бастион выполнил мою просьбу, и вся моя команда тоже переродилась?» «Твою за ногу! Да кто передо мной? Мутант или человек?» «Эй!» – окликнул я заблудшего. Тот как раз отвернулся и посмотрел в сторону элеватора. Там что-то дымилось. На мой голос он отреагировал странно, навострил крошечные уши и щелкнул зубами. «Ты меня понимаешь?» – спросил я, стараясь говорить как можно более уверенно. «Какие чувства я при этом испытывал, сложно описать». Упырь кивнул, а затем взял и уселся прямо на землю, явно приготовившись слушать. «Не знаю, что ты такое, но предполагаю, что ты не просто мутант», — заявил я, внимательно глядя на архиупыря. «Блин, и почему его так назвали?» Тот снова кивнул. «Я — хан», — твердо произнес я. Я буду, поклясться готов, мутант осклабился». Затем протянул когтистую лапу и хитиновым когтем принялся выводить что-то на влажной земле. — Карсар, Ох ты ж ёпта! — прочитал я, затем выдохнул и ухмыльнулся. — Да, не повезло тебе, мужик. Хотя тут как посмотреть. Я представитель хрен пойми какой восточной нации с сомнительной наружностью обделенный силой, ловкостью и красотой, потерявший все свои умения. И корсар в теле опасного мутанта, которого не смогли завлить аж тринадцать хорошо вооруженных мародеров. В суровых реалиях Бастиона даже не знаю, кому проще. Пожалуй, побыть мутантом я тоже не отказался бы. «Где остальные?» — спросил я. Тот отрицательно качнул мордой, затем написал на земле очередное послание — «Жрать хочу! Регенерация много энергии сжигает!» Я понимающе кивнул. «А что я еще могу сделать? Предложить ему оттяпать мне руку? Теперь это уже ему придется выкручиваться и соображать, как быть в сложившейся обстановке. Хочешь жрать — иди за мясом!» Вдруг корсар резко навострил уши, посмотрел куда-то на восток. Я тоже забрался на камень и глянул в ту же сторону. Там в паре километров от нас двигался одинокий БТР. Оглянулся на мутанта, спросил у него. «Что, кто-то из наших?» Тот никак не отреагировал. Секунд десять соображал, затем поднялся на ноги и медленной рысью засеменил в том же направлении. А мне не осталось ничего другого, как следовать за ним. «Головная машина! Вперед!» скомандовал «Шмель», разглядывая свою армию. Взревели дизельные движки, ударили в воздух клубы голубоватого дыма. Пришлось сделать вынужденную остановку на одной из баз «Шакалов». Вышли из строя два грузовика. К тому же перед стартом состав снаряженной колонны для прорыва внутренних границ «Бастиона» менялся еще несколько раз как по количеству, так и по качеству – В итоге на момент выхода колонна насчитывала 8 танков Т-80У, 6 БТР-84, БМП-2, 1 окнеметный танк, 2 мостоукладчика, 8 пикапов с усиленным бронированием и пулеметным, минометным вооружением, 10 грузовиков «Урал», в которых уместилось аж 80 наиболее подготовленных бойцов. Еще была командная машина, модифицированная до неузнаваемости «Сороков», в которой как раз и разместился сам «Шмель». Жирный, как правая рука лидера группировки, спроектировал максимально усиленный и бронированный пикап с КПВТ в кузове. Границу между вторым и третьим кругом преодолели прямо через прорванный ранее «барьер». После того, как гон мутантов прорвал укрепленный пост, здесь не на что было смотреть. Только перевернутые, разбитые и сожженные останки техники, укреплений и сооружений. Трупов по понятным причинам здесь не осталось. Повсюду грязь, пепел. Поразительно, но у шакалов даже имелось два самолета-разведчика». Впрочем, один DHC-2 Бревер разбился почти сразу, налетел на какую-то аномалию в воздухе. В итоге, лишившись обоих крыльев, разведчик рухнул куда-то в болото. — Шеф, наблюдаю к северу большое скопление мутантов! — доложил Жирный, вырвавшись вперед. — Что будем делать? — Ерунда! Наша огневая мощь размажет даже группу тварей! Отмахнулся Шмель, осматривая смонтированную на крыше сороки установку пробоя. Именно так ее и назвали. Пробой. Алексей, смонтировавший то, что было, был не особо рад. И как ученый, да и как человек тоже. А все потому, что он понимал. Установка не комплект, да и попала не в те руки. Для ученого вообще нет ничего хуже, когда его детище, над которым он работал в благородных целях, Попадает к плохим парням, а сейчас именно так и получалось. — Когда ты намерен ее испытать? — спросил мрачный Алексей. — А есть предложение? — усмехнулся Шмель. — Последствия могут быть дерьмовыми. — Странно слышать такое от ученого. — Что, док, обстоятельства? Тот не ответил, понял, что командир Шакалов просто издевается. Настроение у него было на высоте. Давно задуманный план начал реализовываться в полной мере. «Вот на границе между третьим и четвертым кругом и испытаем. Думаю, там сейчас тоже неспокойно. Шеф, мы привлекли внимание!» — послышался голос жирного. «Двадцать субъектов! восемнадцатый уровень. «Борг, ты знаешь, что делать!» скомандовал Шмель, обращаясь к командиру танкистов. «Вас понял, приступаю!» Танки выстроились своеобразным клином, остановились, прицелились и дали плотный залп. Более половины тварей просто перестали существовать, превратившись в суповые наборы. «Шмель, с востока приближается огромная группа мутантов, сплошная черная масса, уровни не разобрать!» Это доложился разведчик самолета. Позывной крыло. Он как раз делал большой круг, оторвавшись от основной группы на десяток километров вперед. «Жир, у нас гости!» «Принял!» Колонна начала экстренное перестроение. Происходило это слаженно, но, конечно же, без нюансов не обошлось. У одного танка встретила гусеница, второй тупо заглох. Менее чем через пять минут шакалы организовали круговой заслон. Первыми стояли танки, за ними БТРы, а уже после пикапы. Бойцы, вооружившись тяжелыми пулеметами и гранатометами, засели на броне, ожидая появления противника. Боевые спецы раскинули щиты, глушилки, подготовили атакующие умения. Такая стена разнокалиберных стволов остановит хоть бога, хоть черта. Закрыть сороку колпаком, скомандовал шмель, не дай бог, потеряем ее! Алексей понимающе хмыкнул. Шеф, мы готовы! Разведка, что впереди? Шмель принялся вызывать крыло. Самолет, докладывай! Вижу большое скопление тварей, уровни 25 и выше. Пилот на несколько секунд притих, затем снова послышался его уже испуганный голос. О, демоны! Застучал Пулемет. Крыло, докладывай твою мать! взревел Шмель. Их тут сотни, бля, летающие твари. А, -а, -а дракон? Нет. Хрясь. Далее из рации раздавалось только глухое шипение. Жир. Шеф, птичка, все, вижу дымный след на горизонте. Вокруг него вижу что-то огромное. Блять, не могу понять, что это!» «Ну что, не самый удачный старт, да?» — хохотнул Алексей, глядя на шмеля с издевкой. «Теперь моя очередь повеселиться!» «Пробка!» — рявкнул командир шакалов. Ученого отшвырнуло. Бесчувственное тело Алексея медленно сползло по переборке. «Шеф!» — поинтересовался жирный. «Что делаем?» «Крошите все, что попадает в поле зрения!» — приказал красный от ярости шмель, сплюнул на пол. «Бастион еще не понял, с кем он связался, так я ему покажу! Готовьте пробой! Жахнем прямо здесь!»